Глава 5. Волшебные кони. Через 5 часов путники вышли к берегу озера. Под конец лада начала прихрамывать. Хорошо, что обошлось без сильной боли. А ещё как-то вниз добраться надо. Склон здесь был крутой, запросто шею сломаешь. Ковёр-самолёт бы не помешал. Лель подошёл к обрыву и посмотрел вниз. Ага, даст его Берендей. Держи карман шире, скептически усмехнулся Яровит. "Фреземист, твой дед", обратился он к Ладе. "Лада, пожало плечами. Не очень-то Берендей её дед выходит, скорее приёмный дедушка". "Спускаться не будем", решил Яровит. "А не то потом и костей наших не соберут. Ждать здесь станем". Лада с облегчением опустилась на землю. Ноги гудели, да и щиколотка разнылась. Под кожей точно пульсировало что-то. Так долго ходить Ладе ни разу не доводилось. Тут же подскочил Лель. Не соблаговолить или уважаемая богиня поднять свой зад и набрать хворост, чтобы мы могли разжечь костер, возле которого согреем уставшие кости. Здесь слуг нет. Лада погрозила кулаком, остряк несчастный, Хотя таким он был ей приятнее, чем высокомерный лель, отчитывающий еровита, в том словно проглядывала холодная вечность сквозь маску подростка, и это пугало. Она с трудом встала и помогла остальным набрать сухие ветки, хотя могли бы дать поблажку, ведь этой ладье угрожает смертельная опасность, её беречь надо, но все относились к ней как к кравной, никаких уступок. Затем еровит щёлкнул пальцами и высек огонь. Лада постаралась незаметно повторить это движение, но у неё ничего не получилось. Его стихия огонь, пояснил посвист. Даже по имени понятно: Яр значит яростный, ярый. А твоя стихия? спросила Лада. Посвист свистнул, и ветер растрепал её причёску. Без слов ясно, что воздух Моя вода, потому что считается, что я так же непостоянен и скоротечен, как река. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, процитировал Лель. А твоя земля? Ведь ты дочь живой и богиня весны, когда пробуждается всё живое. Мы идеальная четвёрка богов. Только у тёмных тоже идеальная четвёрка, буркнул Еровит. Но ещё помощников куча. Поэтому не расслабляемся. А где остальные боги? Или больше нет никого? На пенсию вышли, отрезал Геровит и разговор на этом угас. Лада грелась у костра. Хотя в сказочном мире было тепло в отличие от человеческого, но к вечеру похолодало, так что огонь был, кстати. С высокого берега открывался чудесный вид на озеро. Даже наступающий вечер не мог помешать разглядеть камни на дне. Настолько прозрачной оказалась вода. Противоположный склон полога спускался к озеру, на нём росли чёрные сосны. Деревья отражались в озере, и чудилось, что там находится подводный лес. Всё это выглядело картиной из художественной галереи. Не верилось, что вода может быть такой чистой, а сосны настолько высокими. Лада ощутила очарование этого мира. В Диве было прекрасно. Это светлое озеро, сказал яровид. Вода в нём вкуснее, чем во многих родниках, поэтому ночью прилетают сюда крылатые кони, чтобы искупаться и воды испить. Их и будем ловить. Он вновь достал скатерть и попросил: У нашей попутчицы выдался тяжёлый день. Ты уж растарайся На самобранке появилось блюдо с дымящейся картошкой, запечённая курочка, солёные огурцы, тонко порезанное сало и горячий хлеб. В кувшине обнаружился берёзовый сок. Лада почувствовала, как заурчало в животе, она очень проголодалась. Опоньки, даже глиняные тарелки, отметил Лель. Что это со скатертью? Но вскоре его перестал волновать этот вопрос. Лель, как и остальные, занялся едой. Всё-таки страх за себя перекрыл остальные чувства. Глада уже не так остро ощущала потерю близких. Только что-то тянуло там, где находилось сердце. Но вместо острой горечи навалилось безразличие. Все умрут. Это то, что случится с каждым. Можно быть хорошим, любить книги, иметь кучу друзей и планов на будущее, а потом раз, и всё идёт наперекосяк. А ты живёшь на автопилоте. Ешь, пьёшь, спасаешь свою жизнь, даже смеёшься. А потом спохватываешься и снова захлёбываешься в горе, пока не устаёшь от смены настроения. Тогда хочется забиться в угол и остаться одной и сидеть так до самого конца. Только кто же даст? Вот и сейчас её не оставляют в покое. Когда все отожинали, Еровит разгладил скатерть и задумался. Так, нам понадобится отборный ячмень и молодое вино. Он сделал заказ самобранки, из неё выскочил кувшин с вином и мешок зерна. Яровит развязал мешок и остался доволен, зёрна были одно к одному. Он с ребятами отволок его подальше от костра и сыпал на землю, затем обильно полил зерно вином. "Зачем это?" спросила Лада для коней, пояснил Посвист. Наедятся зерна с молодым вином и заснут. Наша задача вскочить на них и удержаться. Лада замотала головой. И мне? Я не умею на них ездить. Сжимай бёдрами, бока покрепче, посоветовал Посвист. Да за гриву держись. Лель подтвердил. Главное не упасть. Потом конь признает тебя хозяином и будет слушаться. Легко ему говорить, не упасть. Это не со спины коня свалиться, а с высоты, и костей не соберёшь. Да и толку-то? Даже если признает конь ладу, она всё равно сверзётся с него при первой же возможности. Ничего не бойся, что бы ни происходило, добавил Геравит. Ты богиня, помни об этом. Похоже, её мнение никого не волновало. Да эта лада считала, что коня для неё поймает кто-то другой, а выходило, что всё придётся делать самой. Скидок для неё не предусмотрели. Яровит достал мазь и велел показать ногу. Ладе даже смотреть на метку не хотелось, вдруг стало хуже, и судя по лицу бога воинов, её опасения подтвердились. Но Яровит ничего не произнёс, лишь замотал тряпкой щиколотку обратно. Пламя плясало в воздухе, исполняя дикий танец. Поленья потрескивали, выбрасывая огненные искры. Птицы смолкли, устроившись на ночлег. В небе зажглась первая звезда. Лада решила отвлечься от печальных мыслей разговором. «Кто такие темно-боги?» Ей ответил Яровид. «Есть свет, а есть тень. Обратная сторона победы — поражение. У счастливой доли есть родная сестра, не доля всё имеет противоположность, и это нормально. Но только когда сохранено равновесие. Он повырошил костёр. В последнее время тёмные боги стали набирать силу. Пропало живое, ушли на покой старые боги, в основном светлые, потеряли интерес к этому миру. А у тёмных остались Кощей, Мара, Чернобог и Морок. И все из древних богов, справиться с ними сложно. Весы покачнулись. Лада пыталась запомнить имена богов, но ни одно из них, кроме Кощея, ей ни о чём не говорило. Но ну, если только Морок насланное видение. Мара это богиня смерти, болезней, растолковал Посвящ. Чернобог, бог войны и разрухи. Лада не поняла: разве бог воинов и войны не одно и то же? Она озвучила свои сомнения. Воин вынужден защищать свой дом, родину. Лицо Яровита окаменело. Он никогда не станет радоваться войне. Воин не ждёт её. И в обычные дни он пашет землю, Собирает урожай, воспитывает детей. Лада вспыхнула. Снова она попала в просаг. Похоже, что обидела Яровита. Девушка извинилась, но бог воинов лишь махнул рукой, мол, все в порядке. Но беседа угасла из-за нечаянного слова. А ведь Лада всего лишь хотела узнать, что ждет ее, если темная сторона возьмет в ней верх. Путники стали устраиваться на ночлег. Огонь погасили, и Яровид отдал Ладе свою куртку, сказав, что он-то никогда не мерзнет. За сторожа оставили Круна. Ворон должен был разбудить их, когда появятся кони. Тот долго ворчал, что не в его возрасте караул нести, но согласился. Лада ворочалась на лапники, уверенная, что не заснет. Слишком много волнений и переживаний навалилось за этот долгий день, Интересно, вспохватилось ли Насте, что Лада пропала? Навряд ли, она болеет. И приходил ли кто из одноклассников? А ещё было очень жалко себя. Лада дотронулась до щиколотки, не болит. Может, её просто пугают, что метка несёт смерть? Но зачем? И как быть с тем, что глаза у неё меняются? Мысли путались, голова тяжелела. Оказалось, Лада лишь миг назад закрыла глаза, как в бок её толкнули. Тихо, предупредил посвист. Кони пришли на водопой, ждём. Он вернулся к себе. А Лада пожалела, что у неё не такое острое зрение. Она ничего не видела. Но потом в свете луны различились силуэты попутчиков. Те лежали на земле и делали вид, что спят. У них выходило убедительно. Еровит даже похрапывал. Лада решила считать звёзды, а то снова задремлет. Здешнее небо было настолько ярким, что казалось, будто Лада находится высоко в горах или даже в космосе. Звёзды выглядели как драгоценности, высыпавшиеся из сундука с сокровищами. Вада мечтала о таком в детстве. Даже как-то ездила с родителями на квест, играли в пиратов. В качестве приза Ей досталась шкатулка со стеклярусом, и она была счастлива. В бокс снова вткнули. В темноте возникли очертания Яровита. Он качнул головой, мол, за мной. Лада осторожно встала, стараясь не шуметь, но получалось не очень хорошо. В темноте девушка слабо различала, куда ступает. Оставалось надеяться, что план Яровита сработал, и волшебные кони заснули, и что Лада Не разбудит их случайных руснувшей веткой или громким воплем, когда свалится с обрыва. Но тут Лель взял её за руку и повёл за собой. Через несколько минут путники вышли к месту, где еровит рассыпал зерно. Лада различила лошадей. В ночном сумраке их шерстинки светились, словно вобрали в себя лунный блеск. "Не теряйся", прошептал Лель, и без предупреждения вскочил на ближайшего коня. Его примеру последовали остальные, лишь лада замешкалась. Испуганные шумом кони начали разбегаться, ладе в последнем мгновении удалось ухватиться за одного из них. Она повисла на его спине и крепко вцепилась в длинную гриву. Конь расправил крылья и резко взмыл ввысь. В груди девушки булькнуло И сердце камнем провалилось в живот. Лада безнадёжно сползла, когда крылатый зверь совершил головокружительные кульбиты, только намотанная на руки грива спасала от падения. Верх, низ всё смешалось. Лада лишь могла порадоваться, что ужин был давно, иначе бы её стошнило. Перед глазами мелькала несколько раз верхушки деревьев, стягнули по девушке, когда конь пролетал между ними. Лада не имела понятия, что с остальными. Посмотреть по сторонам не было никаких сил. Хотелось только, чтобы эта гонка наконец завершилась. Прошёл уже час, но конь не сдавался. Лада смогла подтянувшись за гриву, вскарабкаться ему на спину, но это ей не сильно помогло. Она удерживалась с трудом, крепко сжав бёдра и не расцепляя кулаков, в которых была зажата грива. А коня решил устроить американские горки, то взлетал свечкой, то падал камнем. В животе у Лады всё перемешалось и свалилось в одну кучу: печень, сердце, селезёнка и прочее. Только мозги ещё оставались на месте, но до поры до времени пару раз она едва не раскроила голову об ветви деревьев. Спасла лишь быстрая реакция, Лада успела пригнуться. Клацнули зубы. Похоже, конь решил укусить девушку, но промахнулся. Лада попыталась пнуть его в ответ, но ноги беспомощно бултыхнулись в воздухе. Конь не собирался легко сдаваться. Он сложил крылья и нырнул в светло озеро. Ладу с головой накрыло водой. Девушка не могла дышать, лёгкие горели огнём, но она упорно не отпускала гриву. Наконец конь выбрался наружу, Лада вдохнула воздух полной грудью и закашлялась. От холода её знобило, конь громко всхрапнул. "Если ты собираешься кататься по земле, чтобы бросить меня, то не надейся", произнесла девушка. "Я не отцеплюсь, хотя ты можешь меня раздавить". Конь мотнул головой и опустился на землю. На ватных ногах Лада слезла с него. Кажется, получилось. Уже светало. Борьба с фальшивым конём заняла пару часов. Даже удивительно, она бы в жизни не поверила, что способна на такое. Лада разглядела попутчиков, которые ожидали её. Справилась, удовлетворённо заметил Лель. Угу, ответила Лада, слова давались с трудом. Главное, никого не сожрали, заметил Яровит. Не даже не покусали. У тебя «Кобылка, кстати». Лада обернулась. О чем это яровит? Увиденное Ладе не понравилось. Кобылка оказалась в вороной масти, стройная, с тонкими ногами, только глаза горели красным, а зубы, когда лошадь всхрапнула, больше походили на клыки. «Эти кони — людоеды», — пояснил посвист. «И вы молчали?» Ладе захотелось кого-нибудь стукнуть. Она и так рисковала свалиться и отбить себе что-то важное, а тут вообще оказывается, что к этим коням подходить опасно. Не сы, поздно уже, Лель насмешливо улыбнулся. Да ей и имя. Теперь она тебе служить будет. Лада замотала головой. Ты что? Я к ней не подойду. Придётся, отрезал Яровит. Предложи ей угощение. Посвист сунул девушке кусок мяса. Лада со страхом подошла к пойманной лошади. Сейчас она останется без руки, а то и без головы этой пасти, даже тигры позавидуют. Но лошадь губами взяла угощение и ткнулась мордой в плечо девушки. Мгла, сказала Лада. Так стану звать её. Лада сняла одежду и повесила её над костром, пусть сохнет. Сама она завернулась в куртку Еровита и напялила одолженные у Посвеста штаны, у того оказалось несколько запасных. Пока завтракали, Лада рассматривала коней своих попутчиков. У Посвеста был жеребец тёмно-серой масти. Бог дал ему прозвище Пепел. Лель обзавёлся бледным конём, похожим на тень. Еровит цвета запекшейся крови. Потрясающие и ужасные помощники для героев, к тому же смертельно опасные. Зазеваешься и останешься без руки, а то и голову откусят. Ладе казалось, что она смотрит кино, где она в одной из главных ролей. Даже странно, в фильме бы Лада снялась с удовольствием, а вот то, что все происходило по-настоящему, ей не нравилось. Совсем. Она не представляла, как удержаться на мгле после прошлого испытания. Лада чувствовала себя разбитой, ныло каждая косточка в теле, да и голова болела после, в прямом смысле, головокружительного полёта. Но жалеть себя времени не было. Следовало отправляться в дорогу.